Глава 62. Агнес Пробуждение приносит боль. Во тьме было хорошо и спокойно, но кто-то со стороны света постоянно звал и тянул меня назад. И зачем, спрашивается, чтобы я испытала эту жуткую боль? Не хочу. Агнес, вернись ко мне, пожалуйста. Лекари считают, что тебе нельзя больше спать. Кокон справился. Теперь ты сама должна поработать, моя милая. Зудит голос у меня над головой. Нет, не только над головой. Он еще и в голове, и вокруг, везде. Весь мой мир сужается до испытываемой чудовищной боли и этого упорно зовущего меня к себе голоса. Ах! Протяжно стану и понимаю, что очень хочу пить. Интересно, тот, кто меня так настойчиво звал, догадается дать мне попить? Я не в силах вымолвить ни слова в данный момент. Горло горит огнем, как, впрочем, и вся я. Дайте, леди воды, ваше высочество. Добавляется еще один голос. Сколько их вокруг меня? И почему так больно, если их много, а я одна? Первый что-то говорил про лекарей. «Я заболела?» «Да, конечно», — соглашается первый. Его голос как будто дрожит, он нервничает. Но от дальнейшего анализа ситуации меня спасает стакан с живительной влагой. Мои губы такие же пересохшие, как и все остальное. Они еле открываются. Мужчина поддерживает меня под спину, всячески помогает, но все равно. Мне удается сделать лишь маленький глоток. Дальше у меня не получается. И вторая порция воды разливается по моему подбородку. «Ах, милая!» – расстраивается обладатель голоса. «Мне так жаль!» Испытываю инстинктивное желание успокоить его, утешить, сказать, что он уж точно не виноват в том, что у меня не получилось нормально попить. Но Не могу. Горлу становится лишь немного лучше. Мои голосовые связки все еще не в состоянии выдать что-либо дельное. Зато я могу попытать счастье с глазами. Нужно их открыть. Нужно посмотреть, где я и кто меня окружает. Не с первого раза. Со второго мне все-таки удается это сделать. Я разлепляю тяжелые веки. Глаза режет от яркого света и я тороплюсь закрыть их обратно. «Леди, вам нужно открыть глаза. Уже нельзя спасаться тьмой. Пора возвращаться к нам. Если вы испытываете боль кивните, я дам вам обезболивающее». Это третий голос, самый строгий. «Мне хочется, чтобы вернулся первый, он самый приятный. И доверие я почему-то испытываю только к нему». Мое сердце словно тянется к неизвестному мужчине, и нужно рассмотреть его, вспомнить. Наверняка ведь я знаю, кто это сидит рядом со мной. И только ради того, чтобы взглянуть на того, кто меня поил водой, на того, кому так тянется мое сердце, а вместе с ним и душа, я вновь открываю глаза, широко и насильно, и оставляю их открытыми. От цвета мои глаза начинают слезиться, но боль как будто проходит, по крайней мере, в глазах. И на том спасибо. «Вы молодец, леди», — говорит высокий мужчина с доброй улыбкой. «Справились. Вы настоящий боец. Меня зовут Адриан. Я один из ваших лекарей». «Я ваш второй лекарь, Джемисон, леди», — кивает строгий. И вот ваше обезболивающее. Что-то противное и зеленое резко вливает мне в рот. Я не сопротивляюсь и от неожиданности глотаю все, а не одну лишь каплю, как было с водой. Отлично. Подействует через минуту, и вы сможете разговаривать. Наверняка молчите, потому что ваши связки горят огнем. Я киваю. Они впрямь лекари, и это хорошо. Возникает у меня в голове мысль. Но не они мне нужны. Не ни к ним я тянулась, не они меня звали. Милая моя Агнес, как же я рад! Раздается слева от меня. Вот он, он мне нужен. Восклицаю про себя, поворачиваю голову и. А как вас зовут? Вы тоже лекарь? После моей фразы лазарет погружается в абсолютную тишину.